Макс подгонял отца, просил прыгать все выше и быстрее. Ликующие возгласы мальчика летели по ветру под аккомпанемент шелеста одежды. Ржавь, а его радость оказалась заразной. Вакс в детстве был угрюм, да и с возрастом не стал сильно веселее. Но даже он мог насладиться хорошо исполненным стальным толчком. Резкое ускорение, затем в верхней точке прыжка почти полная остановка ощущение будто желудок подкатывает горлу в миг падения простой человек мог о таком лишь мечтать по крайней мере о прыжке без риска для жизни вдали в город входил малвийский торговый корабль, медленно пролетая с помощью удивительных этметаллических устройств вак с сыном скакали по городу любуясь видом с высоты Город одновременно и открывался, и закрывался. Виднелись октанты крупные магистрали. Можно было почувствовать и понять атмосферу разных районов, беспощадность хорошо знакомых трущоб, пышность и уединенность особняков. Когда-то Вакс считал, что эти ощущения, не только высота, но и движение над городом, всегда будут доступны лишь стрелкам. Но появились молвийские воздушные корабли, и выбросили его предположение из окна с высоты в три футов. Тем не менее, он продолжал ощущать, что город принадлежит ему. Это его город. Он вернулся сюда после долгого отсутствия и со временем полюбил. Город воплощал в себе лучшее, чего мог достичь человек. Был настоящим памятником изобретательности, вместилищем тысяч идей, людей и переживаний. Макс просил подняться еще выше, и Вакс отталкивался от небоскребов, пока не приземлился на крыше одного из них, башни Альстером. На верхнем этаже располагался их пентхаус. Вакс специально выбрал это место. Добраться с помощью толчков до крыши столь высокого здания, когда якоря далеко внизу, не так уж просто. К счастью, вокруг стояло еще несколько небоскребов от которых можно было отталкиваться. На этот раз Вакс не направился домой. Он запрыгнул на крышу, где находилась небольшая встроенная платформа для мойщиков окон, которые те цеплялись. Вакс остановился и снял Макса со спины, но не отвязал портупею. В ее надежности не было сомнений, ведь ее разработала Стерис. Макс достал мешочек с семенами клена и начал бросать их с крыши, наблюдая, как их крылышки вращаются на ветру. Даже с такой высоты были слышны гудки автомобилей. За каких-то шесть лет на дорогах почти не осталось конных повозок. Прогресс уподобился взрыву. Либо тебя бросало вперед взрывной волной, либо от тебя ничего не оставалось. Платформа была с северной стороны. По левую руку раскинулась мерцающая гладь залива Хемандар, протянувшаяся, подобно шоссе, до... Вакс и сам не знал докуда. Жители бассейна не были прирожденными исследователями. Многие любили байки о приключениях молодого Вакса или того хуже, болвана Джека, но большинство были вполне довольны городской жизнью. В этом главная проблема Эленделя. Зачем искать что-то еще? когда все необходимое под рукой. Элендельцы даже не догадывались о существовании целого южного континента, пока оттуда не прилетел разведывательный воздушный корабль. Да, то событие положило начало экспедициям, но горожане все равно не стремились покидать город, и Вакс их понимал. Его усилия по улучшению уровня жизни сосредоточились на бассейне он не знал, как быть с молвийцами. Пусть минуло уже 6 лет, он по-прежнему с дрожью думал о том, каким большим вдруг оказался мир. Макс весело подпрыгивал, бросая кленовые семена горстями. Кэт с опаской воспринимала любовь мальчика к высоте, но как иначе, если с младенчества его постоянно носил отец, считавший традиционные способы передвижения слишком времязатратными. Вакс посмотрел на север, в сторону Дикоземья. Там остались приключения, загадки и жизнь, которую он когда-то любил. Ему стало... ржавь. Ни капельки не грустно. Он моргнул и тряхнул головой. С самого возвращения Элендель был для него обузой. Снаружи манили приключения и комфорт. За прошедшие годы стало лучше но он по-прежнему чувствовал его. Этот зов. До... До этого дня. Теперь он с теплотой вспоминал прежнюю жизнь на севере, но больше не хотел ее вернуть. Здесь у него жизнь, которую он любил не меньше. Может, даже больше, учитывая, как тепло становилось на душе от смеха Макса. Здесь. Здесь теперь его место. Более того... Здесь ему хотелось быть. Осознание успокоило его. Он, наконец-то, перестал сожалеть. Так? Широко улыбнувшись, он подхватил Макса и крепко обнял, несмотря на то, что тот еще с младенчества не слишком любил обниматься и постоянно извивался. Вскоре они начали игру, которую Макс изобрел несколько месяцев назад. Макс бросал соломенный мячик с крошечным металлическим утяжелителем в центре, а Вакс пытался закинуть его на крышу ближайшего здания. Солома ничего не повредит, а с помощью металла можно было целиться. Затем они прыгали на соседнюю крышу и подбирали мячик. Макс бросил, но Ваксу не удалось зашвырнуть мячик достаточно далеко. «Кидай выше», — предложил он сыну. «Если брошу слишком высоко, он нам на голову упадет», — возразил Макс. «А я хочу, чтобы он вон на тот дом улетел». «Высота важнее всего», — ответил Вакс. «Поверь мне, чем выше подбросишь, тем дальше полетит». Макс попробовал. С большей высоты Вакс легко закинул мячик на ту крышу, куда хотел сын. Они спрыгнули за ним. Интересно, что думали жильцы ближайших небоскребов, видя, как мимо окон проносится сенатор с ребенком за спиной? К сожалению, игра увлекала его ненадолго. Через полчаса, запрыгнув на крышу очередного небоскреба, Вакс замер, завороженный зрелищем. Малвийский корабль, замеченный ранее, приближался. Деревянная конструкция, движимая гигантскими пропеллерами, Зависло над Эленделем. В Ваксу было известно, что в бассейне проектировали воздушные корабли на гелии или горячем воздухе. Но даже при самых оптимистических прогнозах эти корабли не могли поднимать такие большие и тяжелые кабины, как Малвийские. Их корабль напоминал летающую крепость. Он был не торговым, как сначала показалось Ваксу, а военным – Демонстрация силы, но не враждебности. Он летел медленно и низко. Это не угроза, а своего рода спектакль. Скрепко пристегнутым за спиной сыном Вакс взмыл выше, желая выяснить, с какой целью прибыл корабль.